Угрозы. Угрозы жизни, друзья, смерти. Угрозы смертью, подмога жизни. Вы заметили, сколько угроз живёт среди нас? Во взглядах, в словах обидных, оскорбительных, в делах бесстыдных. Неужели вся наша жизнь – это попытка напугать? Напугать кого? Смерть пугать глупо. Жизнь пугать свою тоже как-то не очень умно. Пугать прохожих на себя похожих зачем? Ради самообороны, ради уважения, ради понтов. Если угроза ради собственной безопасности, то это всё может завести в такие дебри, что придётся весь мир уничтожить ради собственной безопасности». Мы угрожаем ради собственной защиты. Они угрожают нам тоже ради собственной защиты. Так что же получается? Вся наша жизнь – это война и убийство ближнего своего, а смертность мы обгоним рождаемостью. Вся наша жизнь, чтобы сломать, уничтожить, убить, а себя приумножить, чтобы быть сильнее для убийства. Люди угрожают друг другу. Страны угрожают друг другу тотальным уничтожением, и все мы работаем на машину, которая нас всех в результате и раздавит. Я всех нас поздравляю, мы все такие молодцы, нашли себе гениальный повод жить. Но это всё глобально, но на бытовом уровне всё то же самое. Если не убить, то хотя бы оскорбить. Сильный оскорбляет слабого. Детей оскорбляют все. Вы заметили, что больше всего детей давят машинами женщины? Как будто у них на это больше прав. Вы заметили, что больше всего не уступают детям женщины? Сильный оскорбляет слабого на том простом основании, что он сильнее». Родная мать кричит на ребёнка, «Я тебя на органы сдам!» «Серьёзно? Иди лучше и сдохни!» «А ребёнка твоего воспитают чужие люди лучше тебя!» Понятно, что это края, но эти края показывают нам среднюю температуру любви по стране, по миру. Мы всегда находим повод ненавидеть, мы всегда находим повод убить. Три убийства повстречались – Три отчаянных братана, три возможности несчастья, три побега из себя. Первый брат – самоубийство, сам себе хозяин плут. Второй брат – подлец за деньги, жадный сволочь, киллер, плут. Третий брат из мести будет убивать и там, и тут. И заспорили три брата, в чём же смысл жития? Ни на шутку разыгралась бестолковая война. Первый брат твердил, что в жизни нету смысла ни хрена, Ну и лучше в ней поступок харакирит сам себя. Второй брат твердил, что деньги, смысл жизни и игра, Всё, что можно, забираешь, ну а смерть придёт сама. Третий брат кричал, что любит больше жизни всю семью, И что если их обидят, он убьёт, причём в бою. Долго спорили убийство, кто, кого, за что, нужда, победила воскрешение, бесконечная беда. Подчинённые угрожают начальнику, начальник угрожает подчинённым, а над начальником ещё начальник, и он тоже угрожает. И так до президента, а президенту угрожает другой президент. Неужели вся наша жизнь заключается в самоуничтожении? Неужели смысл жизни всей планеты, всех людей на Земле только в причинении вреда друг другу и в глобальном плане уничтожение всего живого на планете? Просто из страха за свою жизнь, мы готовы убить всё живое на планете Земля. Убийство порождает ещё больше убийства, но рождаемость воскрешает всё больше и больше, и чем больше мы убиваем, тем больше она воскрешает. Те, кто умер, будут жить душа в душу вновь рождённым, вновь захочет их родить, распустить новорождённых, Те, кто умер, будут жить. Я как будто это знаю. Знаю уж наверняка, что увижу Николая, Александра и Наталья, вечные любви и слова. Те, кто умер, будут жить. Вижу я Иван да мария те же люди, что вчера, новая судьбы творения. Те, кто умер, будут жить. Знаю я наверняка, что увижу то, что было. Те же я прочту слова. Анекдот. Снайпер нечаянно чихнул, и полиция две недели ломала головы, кто заказал продавщицу из газетного киоска.